Глава 122. Учебник истории. Тонатонавты были людьми зрелого ума, хладнокровными, с устоявшимися взглядами. Они очень хорошо знали, куда идут. Вперед, только вперед, навстречу неизвестному. Таким был их девиз, выгравированный на медали, которую все они носили на шее. Учебник истории. водный курс для второго класса.